Год литературы. Март 2015 года. Михаил Визель. Пушкин в 30 лет жаловался, что летак суровой прозе клонит, лета шалунью рифму гонят. У тебя вышло ровно наоборот. При этом, в отличие, скажем, от Михаила Елизарова, тоже выступающего с песнями, «Никак не скажешь, что ты недореализовался в литературе. Тиражи, премии, экранизации, поклонники и поклонницы, постоянные турне и встречи с читателями в полных залах, как урок звезды. Плюс к этому гуманитарные поездки на Донбасс. Зачем тебе еще профессиональное занятие музыкой? Чего такого дают песни? Чего не могут дать романы и публицистика?» совсем другое ощущение контакта с людьми. Я люблю праздники, люблю единение, шум, состояние возбуждения и легкого опьянения. На встречах с читателями знаешь, много замечательного происходит, но вот таких ощущений точно не получишь. Ну и потом я несколько подустал от своегоательского образа жизни, от своих, иронично выражаясь «проповедей». Я думаю, у меня еще целая жизнь впереди, чтобы отвечать на вечные вопросы. Я так много выступал как писатель, лектор и объяснитель всего на свете последние пять лет, что меня начинают мутить уже от самого себя. Петь, конечно же, гораздо приятнее и веселее.